Глава 1. От меня сбежал кот. В данный момент самое противное создание на свете. Он просто выскользнул за дверь, когда я выносила мусор. Мелькнул чёрной молнией между ног и пропал. Куда тебя черти гонят? закричала я и бросилась за ним, но его и след простыл. Я металась вдоль дома, спрашивала у соседских ребятишек, звала его в крошечное подвальное окошко. Заглядывала в мусорные контейнеры и урны курильщиков. Пусто. Кот будто сквозь землю провалился. Кись-кись-кись, ворковала я, придав голосу как можно больше ласки. Не дай бог, почувствует, что я злюсь. Ни за что не покажется. Кись-кись, рычала я через час. Ну, погоди, зараза. Попадёшься мне на пути. Ух, как я зла. И тут я остановилась. Надо подумать. Может, скатертью дорога, за полгода, что обитает в моём доме это чудовище, я уже несколько раз отчаивалась. Чего только не пережила, от желания лечь и помириться самой до прибить кота и закопать поглубже, чтобы ни дай бог не выбрался. Но любовь к этому чертёнку всё же пересилила кратковременное помешательство. Я опять побрела по двору, надеясь, что он не рискнул убежать далеко. Мне его подарила мама. Она отбила несчастного котёнка у собак и позвонила мне в дверь именно в тот момент, когда я разделывала мясо для ужина. Должен был прийти в гости Артём, мой парень, с которым мы уже встречались год, но всё никак не могли объясниться. Представляешь, захлёбываясь от волнения, рассказывала мама: "Иду, а в парке две овчарки напали на эту кроху, рычат и наскакивают, а он сидит, бедняжка, трясётся и так жалобно мяукает". Люди вокруг столпились, но только смотрят. О, боже, и как ты не испугалась? охнула я и погладила котика по голове. Он прижал ушки, зажмурил удивительные глаза и лизнул мне руку. Я тут же всхлипнула от умиления. Ох, конечно, испугалась, чуть не описалась от страха. Махнула рукой Мамуля, но как представила, что творится в душе у такого малютки, сразу палку схватила и кинула в собаку. А тут и хозяева подоспели. Она опустила котейку на пол. Это был чёрный клубок шерсти, из которого на меня тоскливо смотрели разноцветные глаза: оранжевый и небесно-голубой. И столько скорби было в этом взгляде, что я схватилась за сердце. Такого красивого котика я ещё не встречала. Малыш постоял немного, сел на попу и жалобно мяукнул. Солнышко, ты кушать хочешь? заворковала я и осеклась. Мама тут же скажет, что пора заводить детей. Это во мне материнский инстинкт заговорил. Сейчас, подожди. Я полезла в холодильник, налила в блюдце молока, постояла, подумала и подогрела его в микроволновке. Вдруг ему нельзя холодное, ещё простудится. Котёнок лизнул розовым язычком белую жидкость и снова посмотрел на меня. На этот раз в его глазёнках я прочитала возмущение. Ты что мне гадость даёшь, хозяйка? И что, магазинное молоко ему не нравится? Ну прости, натурального не имеем, не в деревне. Мама, как думаешь, сколько ему месяцев? Чем ещё накормить можно? Я повернулась, но мамуль исчезла. Вот это подстава. Я схватила телефон. Мама, ты куда убежала? А с котёнком мне что делать? Виточка, я принесла его тебе. Он твоё одиночество скрасит, пока ещё ты замуж не вышла. Да и потом, детки с ним играть будут. Мама, ты о чём? Какое одиночество? Какие детки? Я целыми днями на работе. Ты тоже одна живёшь. Забирай его к себе. Я не могу. Мусечка сойдёт с ума от ревности. О, Боже! Тебе мусечка дороже дочери? вне себя от злости закричала я, но мамульи уже повесила трубку. И тут я услышала странный чавкающий звук. Мороз пробежал по коже. Ощущение было такое, будто зомби поедает очередную жертву. Только сегодня посмотрела последнюю серию Ходячих мертвецов, и ещё была под впечатлением. Я осторожно оглянулась, и телефон вывалился из рук. Этот котёнок, эта мелочь пузатая, сидела на кухонном столе и жрал мой дорогущий стейк. Я протянула к малышу руки, но он так зарычал, так засверкал глазёнками, будто самому дьяволу помешали трапезничать. что я просто села на стул и решила подождать, пока это мелкое чудовище насытится. Наконец он наелся, сонно хлопнул глазками и повалился на бок. Уснул, что ли? Я тронула тугой бочок рукоятки ножа, но маленький обжора даже не отреагировал. Пришлось взять его, отнести в комнату и положить на диван. Котёнок и глаз не открыл. Я вернулась на кухню, повертела в руках остатки мяса, вздохнула, И уже занесла руку над мусорным ведром, но передумала, убрала его в холодильник. Пригодится ещё. Пришлось наводить порядок на столе. Артём позвонил в тот момент, когда я всё вымыла и перед холодильником размышляла о бренности бытия, вернее, о пустых полках. Вита, какое вино купить? Без разницы. Слушай, принеси ей еду, дома пусто. Погоди, мы не планировали такие траты, остановил меня тёмка. Помнишь, мы решили немного экономить. Я вздохнула. Вот так весь год. А салатик и курочку гриль осилишь? Я тебе половину суммы отдам. Давай, раз другого варианта нет. Вот и славно. Я уже хотела отключиться, как услышала крик. Погоди, а может, роллы? Раз мы ужин пополам оплачиваем. Так, началось. Мой парень, человек практичный, каждый шаг требует тщательного обсуждения и планирования. Деньги он считает хорошо. У него есть специальный файл, куда он регулярно заносит все поступления и траты. Его жизнь рассчитана примерно на 10 лет вперёд. И вот уже год он пытается втиснуть в неё и меня. Я как раз помещаюсь между утренней пробежкой и кофе-паузами на его работе. А, да, есть ещё походы по магазинам в субботу, совместный ужин и торопливый секс. Один раз в неделю, тоже по субботам. Иногда я думаю, Зачем мне такой мужик? И каждый раз убеждаю себя, что самые прочные отношения вырастают из дружеской привязанности. Мне всё равно, брякнула я и тут же встрепенулась. С Артёмом так нельзя. Будет час стоять у прилавка, не зная, что выбрать, и подсчитывать на калькуляторе, где он может сэкономить. Погоди, я сейчас приду в магазин. Жди меня у входа. Я быстро собралась, заглянула в комнату. Стейк даже ухом не повёл. Стоп. Почему стейк? А ладно, какая разница? Пусть будет стейк. Коротко и по делу. Мы вернулись домой, нагруженные продуктами. Артём, увидев кота, недовольно заворчал. Вита, домашнее животное в наши планы не входило. Ты представляешь, сколько он будет требовать ненужных трат? Походу к ветеринару, прививки, корм, лоток и наполнитель для туалета. Кстати, ты его проверила? Может, он блохастый? Чёрт, да ему нужно шампунь от блох купить и ошейник специальный. Сколько это стоит? Мой любимый не раздеваясь полез в интернет. Выяснить, во сколько ему обойдётся обслуживание кота, было сейчас важнее, чем отметить годовщину отношений с девушкой. Я слушала это ворчание, стиснув зубы. Добывала продукты из пластикового пакета, раскладывала их на столе и вздыхала. Где, скажите мне, можно встретить в нашем мире нормального мужика? Чтоб не пил, не курил, деньги все домой носил, как поётся в известной песенке. Чтобы бабу боготворил, дарил ей цветы и подарки, готовил ужин иногда и говорил комплименты каждый день. А ещё хочется, чтобы он принимал судьбоносные решения без подсказки. и готов был защитить свою женщину в любой момент. Овы, нет таких. Встречаются редкие экземпляры, но не в моём окружении. Я накрыла на стол, молча выдернула смартфон из пальцев Артёма и подтолкнула его к ванной. Руки мой, ужин стынет. Он всё ещё, урча себе поднос, автоматически сунул ладони под воду, поплескался и опять застыл, как Александрийский столб, поражённый в самое сердце незапланированным котёнком. Нет, мне Артём нравится. Девушке в 28 лет не приходится выбирать. Все лучшие женихи уже давно стали мужьями. Сразу вспомнился старый анекдот. В 18 лет к девушке приходит жених. Она спрашивает: "Какой он?" К 22-летней девушке приходят свататься жених. Она спрашивает: "Кто он?" В 30 лет к девушке приходит жених. Она кричит: "Где он?" Я как раз приближалась к тому возрасту, когда была готова уцепиться за любого кавалера, потому что передо мной открывалось столько два пути: любовницы и старой девы. Ни тот ни другой мне не подходил. Вот тут Артём и подвернулся на девичьей дорожке.